Глава 48. Я сидела на старинной отполированной скамье церкви, куда приходила 200 лет назад читать редкие молитвы и увидеть своего любимого. В руках у меня было его письмо, а его самого не было под этим небом уже более ста лет. Сидела и вспоминала то недолгое время, которое мы провели вместе, но которое связало нас, если не навсегда, то навека, пока хоть один из нас был жив. Кроме письма, Алекс, тот самый странноватый хранитель архива, вручил мне несколько вещиц, которые мое сердце узнало с первого раза. Они, мои родные люди, возможно, все вместе собирали мне эту капсулу времени. Лишь взглянув, я тут же закрыла шкатулку с ними. Не сейчас. Просто не выдержу. Пока что я держала письмо Джастина, гладя пальцами строки, выведенные его рукой. Столько в них было боли а виновата была во всем я разве можно было усомниться в нем? что стоили тогда все слова о любви? Теперь я убедилась в том, что была не права после того как разрушила все, а он когда-то там в прошлом пытался исправить мою кошмарную ошибку, даже не упрекнув меня. как прожил он отведенные ему годы, где с кем смог ли быть счастлив, а если нет? если я заставила любимого человека страдать до конца его дней. Я даже заплакать не могла. Сидела и смотрела сухими глазами на кафедру, за которой всегда находился Джастин. Молодой, тёплый, светящийся изнутри. «Наташа?» Я вздрогнула. «Это Алекс подошёл сзади ко мне. Наверное, я уже долго находилась здесь». Церковь практически не действовала, и лишь по большим праздникам два-три раза в год по специальной договоренности здесь проводились службы. Поэтому она сохранила свой практически первозданный вид. Надо было собирать себя в кучу и пытаться дальше. Тем более я теперь знала точно — Джастин меня ждет. И чем дольше я буду искать дорогу обратно, тем дольше Джастин будет мучиться и страдать там. Я решительно встала. Спасибо вам, Алекс. «Я очень вам благодарна. Хотелось бы задать вам несколько вопросов, но, сдаётся мне, вы на них не ответите». Алекс лукаво улыбнулся мне и неопределённо развёл руками. А я думала, не может ли он отправить меня на 200 лет назад. Мне почему-то казалось, что он один из волхвов. Его голубые глаза зажглись проницательным светом, и он отрицательно качнул головой. Мысли прочёл, что ли? И я вспомнила, глаза Камилы на мгновение вспыхнули таким же пониманием. Она точно знала, кто я такая. Однако я понимала, что мне, как и двести лет назад, никто не ответит. Вернее, тогда я добилась какой-то правды, но только потому, что надо мной сжалились из-за лисы. «Алекс, можно мне осмотреть ещё один дом?» Глядя на фасад своего бывшего дома, я не могла не рассмеяться. Совершенно искренне. На ветхом, но в отличие от других не совсем старинном фасаде, значилась гордая вывеска. Сувенирная лавка, глиняные товары, ручная роспись. Мы с вами с 1800 года. Алекс взглянул на меня, улыбчиво удивляясь моей внезапной веселости. «Туда можно?» «Она работает?» — воскликнула я. «Конечно». Алекс протянул мне руку, и мы поднялись по ступенькам. Я отворила дверь, которая теперь была застеклённой и с колокольчиком. Внутри всё было переделано под полноценно действующий магазинчик. Очень простенькая провинциальная сувенирная лавка. Она была уставлена стеллажами, заполненными глиняными горшками и кувшинами с росписью. Заворожённо я прошла между ними разглядывая то, что на них находилось. Да, это были мои узоры, которые я придумывала здесь. Цветы, животные, красно-белые, рождественские. «Что подсказать вам, мисс?» — раздался старческий голос. Я обернулась и увидела ладненькую старушку, опрятную в старомодном чипце и платье в английскую клетку, что тут же напомнило мне о Камилле. «Здравствуйте», — чуть севшим голосом поздоровалась я. «Скажите, давно вы работаете здесь?» «Это мой магазинчик, мисс, достался мне от матери. Это семейный магазин. Все расписываем вручную, сами. Хотите что-нибудь приобрести?» «Вашу маму звали Долорес?» — ляпнула я очевидную глупость. Старушка рассмеялась. «Так звали мою прабабушку, мисс. Откуда вы знаете?» «Я не знала, как объяснить и стоит ли вообще. Это было уже неважно. Я вновь прошлась между стеллажами и на этот раз знала, что ищу». «И нашла. Там, где посуда располагалась по цветам», я увидела их. Когда я выезжала из городка, в моей сумке, надежно упакованный лежал синий кувшинчик с летящими по его круглым бокам белыми семечками одуванчиков. У меня почему-то появилась уверенность, что теперь все будет хорошо. Конечно же, Камилла оказалась внучкой миссис Дункан, хозяйки сувенирной лавки. Я и так собиралась еще раз навестить усадьбы Филомены, а теперь еще и была настойчиво отправлена туда самой миссис Дункан. Совсем другое настроение владело мной, когда я оказалась у дверей симпатичного стеклянно-деревянного домика, где жила Камилла, которая, оказывается, была почти моей ровесницей. А я приняла ее за девочку. Мне не терпелось снова увидеть ее, увидеть повзрослевшее лицо Дилли Дил. Колокольчик мой ясный. Значит, когда она подросла... Она не бросила мое дело, которое я тогда начала с таким воодушевлением. Камила отворила дверь и улыбнулась мне просто и ясно. Несомненно, она увидела мое изменившееся настроение. «Наташа, смотрю, вы удачно съездили», — спросила она, приглашая меня в дом, а я с трудом удерживалась, чтобы не обнять ее. «Камила, можно мы с вами сфотографируемся?» — внезапно спросила я. Девушка на секунду задумалась а потом согласно кивнула. «Почему бы и нет, если хотите?» и я сделала несколько селфи нас обеих, а потом с ее разрешения сделала несколько фотографий старого дома, а также сада, хотя сад был, к сожалению, неузнаваем. Я решила показать фотографии Лисе, как она их прокомментирует. Ведь Камила была копией Дилли, хотя и старше. Камила предложила мне остаться на ночь, потому что уже сильно стемнело, да и обратного билета у меня не было. Она меня успокоила, что сигнал интернета здесь вполне стабильный, и можно заказать билет онлайн. Если честно, я была совсем без сил, уж очень эмоциональным был день, поэтому с удовольствием приняла приглашение хозяйки. Конечно, мне хотелось заночевать в старом доме, но там было совсем не обжито, поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Камила проводила меня на второй этаж и отвела в спальню для гостей. Я приняла душ и рухнула в постель, мгновенно заснув. Утром я не сразу поняла, где нахожусь. Обведя глазами комнату, я увидела старых знакомых, солнечных зайцев, которые точно так же сидели на ковре и подмигивали мне, когда ветки за окном шевелил ветер. У меня возникла еще одна мысль. Я захотела прогуляться к тем старым могилам, на которых очутилась здесь в первый раз. Камила согласилась составить мне компанию. «Вы не разочарованы поездкой, Наташа?» Камила улыбалась мне улыбкой Монэ Лизы. Её взгляд мог значить что угодно. «Нет, Камила, я счастлива, что побывала здесь снова. Надеюсь вернуться ещё». Тут я посмотрела ей прямо в глаза, словно ожидая реакции. Однако девушка лишь перекинула волосы с одного плеча на другое, и нацепила солнечные очки. Здесь, в поле, было жарковато. Такие красивые места, странно, что их не застроили еще. Вполне мог быть какой-нибудь санаторий или пансионат. Может быть, портал охранял сам себя? Я была уверена, что мы дошли до места и усиленно крутила головой. Конечно, могилы и тогда, 200 лет назад, были старыми и едва различимыми. Наташа, Камила стояла чуть поодаль и махала мне рукой. Мы ведь сюда шли? И я направилась к ней.